Глава 6. Консульство РФ. Центральный район Фритауна. 17 марта, 405. Я вздрогнул, но не от нелепых, а с учётом акцента ещё и смешных угроз глобловских парней. В том, что это были они, я не сомневался. Вздрогнул я от шума за спиной. Тело в багажнике дёрнулось. Послышался слабый удар, потом ещё и ещё. Каждый раз сильнее. будто у человека внутри нервный припадок. Только вот сколько бы он там ни бился, он не произнёс ни звука, просто дышал, тяжело и с подхрипами, ровно так же, как на записи сообщения от Кати. Я не знал, сколько времени потребуется глобулам, чтобы пройти ворота. Перелезть не смогут, там створки на всю арку. Но ждать ничего хорошего смысла не было. То, что они продолжают кричать то по-русски, то по-английски, Говорит только о том, что они либо готовятся к штурму, либо уже обходят меня со всех сторон. Встать смог только со второй попытки. Оперся на бампер, будто о батарею. В любой момент готова отдернуть руку, как от горячего. Очень хотелось оказаться подальше от багажника, самой машины, да и вообще этого места. Наскоро собрав пожитки, рассыпавшиеся из-под сумка, а заодно нашел простенькую кнопочную Нокию, вероятно, потерянную пассажиром из багажника, И Шарахаис побежал в дом. Весь первый этаж в решётках. Парадная дверь изнутри дополнительно обвешена цепями на массивных латунных ручках. Держась за перила и почти задыхаясь, вбежал на второй и бросился в комнату с балконом, выходившим на какую-то площадь. Не зажигая свет в комнате, подполз на корточках к стеклянной двери, за которой виднелась решётка. Даже не балкон вовсе, а лишь оградка с минимальным выступом. Резко выснулся Страж запрятался обратно и даже откатился в угол комнаты. Тишина. Ни снайперских выстрелов, ни прожекторов шарящих по стенам. Отполз к входной двери и повторил все манёвры, только зайдя с другой стороны. А потом уже смелее стал разглядывать площадь, сдерживая рвущийся на ружу мат. Несколько пятиваттных чукунных фонарей, бликующих на брусчатке. Слева под углом линия кафе с перевёрнутыми столиками. Справа разбитый витрины магазинов и болтающийся на проводе неоновый крест аптеки. И люди. Если, конечно, в них осталось хоть что-то человеческое. Тёмные силуэты с опущенными руками и неестественно вывернутыми шеями бродили за окном. Я насчитал больше 20 штук, рассредоточенных по площади плюс-минус в 5 метрах с одинаковым интервалом. Короткие шаги, словно старческие, движения дёрганые, потерянные Какая-то осмысленность и реакция появлялась только на шум. То крест скрипнет на проводе, то битое стекло выпадёт из рамы, моментально, как по команде "Смирно", стряхивались с тела, но не имея продолжения, возвращались в прошлое состояние. Справа на самой границе обзора, благо, что прямо под фонарём, я разглядел три тела на карачках, нависших над четвёртым. Я даже потёр глаза. А посяг, что сотрясение творит со мной жуткие шутки. На других вариантов оценки происходящего мозг не подкинул. Троица склонилась не просто так, а с конкретной целью. Они жрали. К ним было сунулся один из потеряшек, но не успел подойти и на 3 м, как те моментально оторвались от трапезы, развернулись на него и оскалили зубы. Меня чуть не вырвало, когда в ближайший момент рыка выронил изо рта шмоток мяса с висящей на нем кожей. Бля, на эту площадь я не полезу. Пусть за спиной хоть тысячи глобалов, лучше к ним, а вось сразу не убьют. Меня будто парализовало. Я даже отвести взгляд не смог. Это какой-то сюр. Я как загипнотизированный смотрел на этот кусок мяса, как светлые жилки застряли в зубах. как мясо шмякнулось о брусчатку и откатилось к канализационному люку. За спиной что-то громыхнуло. На таран, похоже, пруд. Звук хоть и был далекий, но монстрам на площади этого хватило. Все, как по команде, задрали головы и стали озираться в поисках источника. Четверо ближайших ко мне дернулись и на бешеный для таких доходя к скорости бросились куда-то за угол. Я тоже сорвался. В голове, хоть и с запозданием, Но щёлкнул что-то, подсказывая выход. Канализационный люк. И я уверен, что видел такой же во дворе консульства. Выскочил во двор в момент второго удара в ворота. Створки прогнулись, показав часть вертикальной решётки радиатора Пиндосовского хамера, но выдержали. Я бросился к Мерсу и в очередной раз простонал. Ну, блять. Люк действительно был, и на моё счастье, современный Из композитных материалов, а не чугунный, с неподъемным для меня сейчас весом. Я даже смотрела на него и мог потрогать. Вот только заднее колесо Мерса стояло аккуратно к раю, на морде выгравированного льва, закрывая не только часть герба Сьер-Леоне, но и мой путь к спасению. Следующую минуту меня трясло. Я будто в тумане метался, психовал и матерился. Но голова не соображает, зато руки делают. Особенно под таранные удары в ворота. В машине ключа не оказалось. Возле машины и под ней пусто. У мертвого охранника тоже. Плечо взвыло разрядом боли, когда я попытался просто столкнуть почти двухтонную тачку. Чертов паркинг с автоматической коробкой. Я слышала, что как-то можно без ключей переключить на нейтралку. Но все-таки не мой профиль. Я так сильно не хотел лезть в багажник, где все это время бился припадочный зомби, и проверяtypescript его карманы. Что уже в серьёзном переживался, пусть не дать победный бой глобулам, но хоть жизнь продать подороже. А потом я вспомнил про домкрат в багажнике, откуда я уже подрезал аптечку. И уже через пару минут, аккурат в момент, когда ворота, проталкиваемые хмером с грохотом распахнулись, я стоял наскобок за менявших лестницу в канализационной шахте и пытался банкой тушёнки сбить домкрат. Получилось неожиданно сразу. И когда колесо понеслось мне на голову, я дёрнулся. Больная рука подвела, а нога соскользнула с ржавой железки, и я полетел в темноту. Боли не было, точнее, какой-то новой или сверхострой. Свалился в кучу мусора из прогнивших и, видимо, от того мягких пальмовых листьев. Пока глаза привыкали к темноте, прислушался к движухе над головой. Машина наклонилась, когда колесо провалилось в люк. и частично заблокировало проход, перекрыв почти весь свет со звуком. Там шёл бой, причём полили от души, либо познакомившись с моим другом из багажника, либо вообще собрав на звук полукруги. Я пожелал удачи зомбакам и, трогая прохладные троги, идущие вдоль стен, побрёл в сторону едва видимого светлого пятна. На найденный телефон работал, и в нём даже нашёлся фонарик. Вот только сигнал сюда не проходил. Как только выберусь, наберу ксюхе. Надо бы прояснить ситуацию по глобулам. А пока бежать, как можно быстрее и желательно в сторону колледжа. Тонкий ручеёк вонючей жижи тёк по центру тоннеля. Но я, даже идя по бортику, старался высоко поднимать ноги, так как слышал шуршание крыс. А парочка сверкнула бусинками глаз в свете фонарика. Пахло странно. Не вонючим дерьмом, тем самым, которое не тонет. а скорее гнилью. Запах тухлых листьев смешивался с остатками еды, забытыми в мусорном ведре на все выходные во время поездки на дачу. А ещё пахло кровью. Когда проходил перед неприметным ответвлением, тёплый порыв воздуха чуть не придавил тяжестью этого запаха. Я шарахнулся от проёма и, в отличие от типовых героев всех фильмов ужасов, которые тянут куда не надо, побежал дальше по тоннелю. На стенах всё чаще попадались тёмные пятна, но утверждать, что это кровь, я не берусь. Уж слишком слабый свет у фонарика в телефоне. Чем дальше я удалялся от консульства, где, судя по всему, недавно сделали ремонт, тем всё выглядело страшнее и запущеннее. Ржавые и позеленевшие трубы торчали из прореженной кирпичной кладки. Больше всего дырок было в потолке, то тут, то там виднелись провалы выпавшего кирпича. И казалось, что крыша может рухнуть в любой момент. Под ногами стало больше мусора. Попадались застрявшие в ветках человеческие вещи. Кепка, шлепанец, рваная майка, брюки с одной штаниной. Все так же в темных пятнах и уже без вариантов, что это кетчуп или малиновое варенье. Примерно через час плутания и запутывания следа я вышел в какое-то техническое помещение с резервуаром, Куда стекала вода сразу из нескольких труб по стенам. На дальней стороне, примерно на 2-метровой высоте, был выступ с ржавой лестницей, а на нём уже скобы, ведущие на улицу. А ещё я нашёл труп. Полусгнившие голые кости торчали из кучи с пальмовыми листьями, сваленными у стены в форме полукруга. Первая ассоциация: "Сука, это гнездо". А потом сразу вспомнились слова вирусолога из телека. что нам неизвестно, как болеют местные, которые не обращаются в больницы. Труп оказался не один. Чем ближе я подходил и высвечивал фонариком, тем больше костей мог насчитать. Я не знаток анатомии, но здоровая толстая палка, похожая на смесь битой и клюшки, ничем иным, кроме бедренной кости, быть не могла. И только таких я насчитал девять штук. И кто же тут, блядь, такой прожорливый? Понимаю, что лучше было не шуметь, но уж очень захотелось услышать человеческий голос, пусть и свой собственный. Это я зря мог бы и потерпеть. Но хуже было то, что мне ответили. По трубам разнеслось рычание, будто кто-то массово начал глухо рыгать, а потом гулкий топот. В темноте я не мог понять, откуда идёт звук, да ещё и эхо в трубах добавляло Может, бежало несколько, а может только один или одно, но на четырёх лапах. Я бросился к лестнице, завязнух в мокрых листьях и пёр будто по сугробам, медленно, слишком медленно, вбежал на выступ и уже тянулся к скобам, как за спиной что-то выскочило из трубы и захрипело, и скребя по кирпичам прыгнуло на меня. Волна вонючего прелого воздуха, холодные брызги мерзкой канализационной воды на шее, Хер его знает, может, и шестое чувство. Я вжался в стену, и, сжимая в одной руке пистолет, а в другой фонарик обернулся в тот момент, когда существо было в метре от меня. Фонарик высветил жуткую рожу. Это уже не человек. А может, никогда им и не был. Губы отсутствуют. Кривые зубы не помещаются в челюсти. Широкий приплюснутый нос и бугристая лысая голова. Чуть ниже, еще в пятне света, Милкнули чёрные кривые когти, летящие в мою грудь. Я завопил матом и не целясь, даже не поднимая руку, начал полить из ТТ. Восемь пуль в магазине. Как же мне этого было мало. Но тварь взвирещала и, обдав меня гнилыми слюнями, свалилась с лестницы, исчезнув в излуча света. Оглушённый выстрелом, я не только не слышал её, но и не видел. Быстро перезарядил магазин и, подложив руку с фонариком под рукоять пистолета, Медленно пошёл вниз. Надо добить. Не ради научного интереса и не в угоду фильмам ужасов. Просто не хочу оставлять подранка за спиной, когда буду одной рукой карабкаться по скобам. Нашёл пятно чёрное и густое, будто машинное масло крови. Чуть не поскользнулся на гильзе. Потом ещё кровь и несколько сломленных костей на краю гнезда, место падения монстра. И всё. Ни тела, ни кровавого следа, уводящего в одну и ту же Будто тут никого и не было. Тварь прыгнула сверху, полоснув когтями по воротнику бронежилета и отбросив меня в кучу листьев. Фонарик отлетел в мусорную гору, оставив совсем крошечное светлое пятно, через которое снова метнулась тень. В этот раз я успел среагировать, откатился к стене и пока тварь меняла траекторию, нырнул в одну из труб, не молясь, чтобы сзади к монстру не пришла подмога, спиной за полз вглубь и выгнулся. прикрыв яйца пистолетом в крепко сжатых, но дрожащих руках. А когда тварь темным силуэтом высунула морду в проем и стала шарить лапы, пытаясь меня достать, разрядила второй магазин ей прямо в лоб. На самом деле последние четыре пули я влупил уже в мертвую скотину. И это был неконтрольный выстрел для надежности. Это была месть за тот ужас, что я пережил. Бывали случаи, когда прижимал на службе так, что уже с жизнью прощался. оценивая ситуацию. Но этот страх, что-то от первобытного, ядрёная смесь ужаса, адреналина и жажды жизни, а ещё какой-то межвидовой обиды. Я же человек высшей степени эволюции, а ты вообще не должен существовать в природе. Не бывает таких, меня так в школе учили. Ещё вроде учили, что хищник в логове один, остальные боятся. Так что я дал себе пару минут успокоиться. Дождался, пока перестанут трястись руки, и перезарядил все магазины. Выберусь отсюда. Надо будет ствол помощнее достать и с магазином побольше, но от этой не выкину. Приберегу на удачу. Пусть останавливающее действие у неё спорное, зато проникающее отработало на ура. Выбрался из трубы, когда понял, что уже просто нечем дышать. Ручьёк помоем в холодившую спину, едва ли уступал воне трупу, перекрывшему выход. Пришлось сделая паузу на головокружение, активно работать ногами, чтобы вытануть эту тушу монстра. Ботинок противно чавкал, с каждым ударом погружаясь в пробитое пулями месиво. Так что, когда я наконец вылез, подобрал фонарик и попытался подробнее рассмотреть, что же это за тварь, то еле сдержал тошноту. Бугристая лысина плавно переходила в канаты мышц по всему телу. Но всё же это был человек, и, похоже, из местных На спине прилипли замызганные до неузнаваемости остатки обычной майки алкоголички, а на ногах такие же грязные шорты. Ни шерсти, никаких либо наростов или язв на чёрной коже не было. Сплошные мышцы, как у спортсмена на сушке. С пропорциями тела было что-то не так, как кисти руки казались длиннее или ноги короче, но явно именно это строение и помогало ему скакать на четвереньках. Когда я уже был у крышки люка, и пытался поднять его здоровым плечом, помещение опять наполнилось звуками. Шаги, только медленные и много. Шарк-шарк, шарк-шарк и громкое дыхание, слившееся в один общий хрип, а потом и жадное чавканье. Эти вроде медленные, да заняты тварью. Но общаться с ними я не стал и поднатожившись свинул крышку люка. Чуть не кончил от свежего прохладного воздуха и минуту не двигался, наслаждаясь, а заодно и слушая. Нет ли кого рядом? Убедившись, что путь свободен, по крайней мере, в зоне видимости, наконец выбрался на рушу. Обычная узкая улочка, так что два автомобиля одновременно не проедут. С невысокими, не более 3 этажей, жилыми домами. В рассветной дымке здания выглядели пустыми. Заколоченные двери и решётки на окнах первого этажа. В паре окон наверху заметил движение. Занавески всколыхнулись, силуэт мелькнул, но никакой агрессии не было. Обычные, похожие люди, которые боялись меня больше, чем я их. Короткими перебежками от угла до угла двигался вперёд, каждый раз замирая и изучая обстановку. В паре домов от перекрёстка остановился совсем надолго. Просто сполз с постели и не смог встать. Плечо уже не ныло, а пульсировало и вопило, будто утыканное раскалёнными иглами, и мешало просто закрыть глаза и уснуть. Но в вязкое состояние полудрёмы я всё же вошёл, выключился буквально на секунду. Так бывает, когда долго едешь за рулём, а тебя рубит. Ты держишься, держишься, а потом оказывается, что все твои потуги это уже сон, и выныриваешь в страхе. Вот и сейчас меня повело. Привиделось, что сестра шепчет на ухо: "Закрой глаза, отдохни". Только вот шёпот был какой-то странный, глухой и далёкий. Вынырнул я от удара. Что-то мягкое пролетело по голове. Я вздрогнул и увидел перед собой детский мячик. Обычный резиновый мячик в красно-зелёную полоску отскочил от меня и катился по улице. Я посмотрел наверх и увидел пацана лет семи в открытом окне второго этажа, который стрел в ней рожей и махал рукой куда-то в сторону. В ту самую, откуда слышался шепот. Я повернул голову и увидел мертвяка, шаркающего всего метрах десяти по улице. Он то дергался, то зависал, шипел и что-то бормотал так, что это действительно было похоже на шепот. Меня он пока не видел, но еще несколько шагов и, скорее всего, учует. Пистолет ощущался как минимум с фудовую гирю. Даже поднять сначала не смог, только на ногу положил и только уже двумя, пусть и дрожащими руками, приподнял и попробовал прицелиться. За спиной над крышами выгнали первые лучи солнца и осветили мне мишень в полной, хоть и жуткой, красе. Но зомби это не понравилось. Он встряпнился и зарычал, оскалился навстречу солнечным лучам. Но тут же отвернулся и сменил траекторию движения подальше от меня. Ага, сука, тёмное не нравится. Я выдохнул и сделал себе заметку. Не вампиры, конечно, в труху не рассыпаются, но солнце явно не любят. Я без сил уронил пистолет обратно на ногу и посмотрел вверх, чтобы отблагодарить пацанёнка. Улыбнулся ему, а потом, когда в окне мелькнуло перепуганное женское лицо и донёсся звук подзатыльника, уже себе Вспоминая строгую маму в моменты моего дебоширства. Согревающий солнечный свет, вода, и энергетический батончик из запасов Лёхи слегка меня взбодрили. Я поднялся, размялся, разгоняя кровь и стряхивая усталость, и двинулся дальше. Где-то вдалике послышался шум автомобиля. Затем пронеслось пара мопедов. Милькнули пара бегущих человек на соседней улице. Город, похоже, просыпался. Это радовало. Значит, не все тут повымерли всего за пару ночей. Экономия сил, я перестал совсем уж хихиряться и крастца, но и напросматривал мы издалека места не выходил. За перекрёстком разглядел торговый центр, причём обжитой по нынешним реалиям. Баррикады из металлического мусора по периметру. Вход там пошли жестяные куски крыш и заборов, какие-то самодельные ежи, сваренные из ржавых труб и обрезков арматуры, на некоторых из которых трепахались насаженные мертвечки. Витрины первого этажа были забиты досками и усилены стальными листами с разными пацифическими надписями типа SOS, здесь живые, помогите, на английском языке и ещё какие-то каракули на местном. На крыше виднелась огневая точка с группой уставших и напуганных африканцев. В другой ситуации я бы улыбнулся. Худые и чумазые аборигены, все как на подбор нарядились в модные бренды. Точнее, палёны Dolce Gabbana, Armani, Hugo Boss. Даже слепой бы заметил огромный логотип, половина которых была написана с ошибками. Но улыбаться не хотелось. Модные парни не улыбались, а наоборот, стали верещать, суетиться и криво цепляться в меня из колошей, выглядевших в их тощих руках совершенно нелепо, как и явно великие им на пару размеров футболки и кофты. Оружия у меня на виду не было. Я улыбался, пытаясь изобразить жестами, что дружелюбен. тыкал пальцем в надпись пресс на бровнике, просто поднял руки, но модны всполошились как стая ворон. А один, самый шустрый, даже выстрелил, садя в пулю в асфальт сантиметров 10 от моего ботинка. Сам не поверил, что так метко меня припугну, что начал трясти автоматом и радостно прыгать перед остальными. Быстро сориентировался гад, наверняка завалить меня хотел, но промазал. Я сделал шаг назад, сложив в руке домиком Ещё раз показываю, что намерения мои мирные. Не прокатило. Видать, у них там самцовая конкуренция. Сразу ещё трое подняли на меня стволы. Пришлось отступить под крики и улюлюканье. Но хорошо, хоть больше не стреляли. Убить, может, и не убили бы, но на шум могли бы зомби подтянуться. Я отступил в проулок, перешёл на соседнюю улицу и наткнулся на разграбленный магазин гаджетов с разбитыми витринами. С виду казалось, что оттуда вынесли все, что только могли. На полу валялся треснутый телевизор и пустые коробки от телефонов. Айфоны сюда не завезли. В этой стране вообще будто технологии лет на 20 запаздывают, хотя, может, просто спроса нет. Я порылся в мусоре, перетряхивая коробки от простых кнопочных Нокий и неизвестных для меня местных брендов. И с третьего раза, наконец, нашел то, что мне нужно. Простая, обычная зарядка, Старый добрый микро USB. То, что мне нужно для счастья. Сказал бы мне кто такой раньше, я бы рассмеялся. Но что-то мне подсказывает, что как раньше уже не будет. По крайней мере, пока не найду сестру и не вывезу её из этого города. Я зашкерился за прилавком возле розетки и стал заряжать телефон, молясь, чтобы электричество не отрубили и чтобы на телефоне хватило денег на международный звонок. Как только телефон зарядился настолько, чтобы включиться, я по памяти набрал номер Ксюхи. Не взяла. Я набрал снова. И где-то на десятом гудке услышал недовольный голос. «Алло, ну что за урод звонит в три часа ночи?» Ксюха зевнула. «Нормальные люди спят еще». «Доброй ночи. Простите за поздний звонок, не учел разницу во времени. Вас беспокоит с передачи Соколов ТВ». Не могли бы вы ответить на пару вопросов? Че? Да пошел ты! До да Ксюхи доходило медленно. Да еще она так сладко и заразительно зевнула. Но потом как прорвало. Космос! Это ты? Ты живой? Ща-ща-ща, не отключайся, отслежу тебя! Жду. Я все-таки зевнул. Если отрублюсь, кинь денег на этот номер. Да, сек. В трубке послышалась какая-то возня, явный стук удара коленкой о край кровати, ругань. Потом шум проншивающегося ноутбука и стук ударов по клавишам. Всё, я готова. Как ты? Живой. И, пожалуй, это главное сейчас. Ну, это ненадолго. Ксюха хихикнула как-то нервно, а потом разрыдалась. Прости меня.